Шептицкий. Невыполненное обещание. Хозяином Львова, при поддержке добровольческого батальона «Нахтигаль», на один день оказался заместитель Бандеры по организации украинских националистов Ярослав Стыцко. Он мечтал очистить Украину от инородцев. «Москва и еврейство – главные враги Украины», – писал Стыцко в своей автобиографии –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 В программной резолюции учредительного съезда оон еще в 1929 году записали «Украинский национализм – это духовное и политическое движение, родившееся из внутренней природы украинской нации в ходе борьбы за принципы и цели ее творческого бытия». В публикациях Организации украинских националистов предвоенных лет о евреях говорилось как о внутреннем враге. Евреи в СССР являются самой преданной опорой большевистского режима и авангардом московского империализма на Украине. Организация украинских националистов борется с евреями как с опорой московско-большевистского режима, объясняя одновременно народным массам, что Москва – это главный враг. В мае 1941-го, накануне нападения Германии на Советский Союз, руководство Организации украинских националистов подготовила для своих активистов инструкцию «Борьба и деятельность во время войны». В ней говорилось «Национальные меньшинства подразделяются на а. Дружественные нам, то есть все порабощенные народы, б. Враждебные нам, москали, поляки, евреи. Первые имеют одинаковые права с украинцами, они могут возвратиться на свою родину, вторые уничтожаются в борьбе» уничтожать прежде всего интеллигенцию, которую нельзя допускать ни до каких правительственных учреждений, и вообще сделать невозможным появление интеллигенции, то есть доступ до школ, евреев изолировать, убрать из правительственных учреждений, во время хаоса и смятения, можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и еврейских активистов, особенно сторонников большевистско-московского империализма. Такими активистами являются москали посланные на украинские земли для закрепления власти Москвы на Украине, евреи, индивидуально и как национальная группа, чужинцы, преимущественно разные азиаты, которыми Москва колонизирует Украину с намерением создания на Украине национальной через полосицы, поляки на западноукраинских землях, которые не отказались от мечты о Великой Польше. 1 июля в 5 утра в Львов прибыл штаб группы СС, которая должна была профессионально заняться уничтожением евреев, советского и партийного аппарата. Начальник группы он же начальник полиции безопасности и СД на юге России бригаденфюрер СС Отто Раш, разместился в здании областного управления НКВД. Он окончит свои дни в американской тюрьме. После войны, разумеется. К погромам 30 июня бригаденфюрер Раш не поспел. Немцы вмешались в события только 2 июля. С 3 июля немцы занялись убийствами со свойственными им методичностью и целеустремленностью, но немалую часть порученной эсэсовцам работы исполнили их украинские единомышленники. Впоследствии сторонники и поклонники Степана Бандеры потратили много сил, доказывая, что организация украинских националистов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 участников погромов шептицкий предложил ему остаться во дворце но Левин не захотел спасаться в одиночку он ушел и был схвачен украинскими полицейскими этот эпизод воспроизведен в снятом на украине художественном фильме владыка андрей затем следует трогательная сцена уни монахини спасают еврейских детей но все это чистая фантазия чего не было того не было Шептицкий обещал направить пасторское послание, призвать паству не участвовать в грабежах и убийствах. Он не выполнил своего обещания. Выступил против убийства евреев только в ноябре 1942 года, когда спасать было уже некого. 10 августа 1941 года епископом Будкой в соборе святого Юра было проведено богослужение по погибшим жертвам большевистского террора после чего проведен на площади митинг, на который было собрано до 10 тысяч членов и от имени униадского руководства провозглашена антисоветская проповедь. Затем под руководством духовенства была организована процессия на улицу Заморстиновскую, к могиле, где отслужили еще панихиду. Кроме того, намечалась организация массового посещения львовской тюрьмы, с установкой специальной мемориальной доски, однако немецкий комендант этого не разрешил. Часть территории Советской Украины заняли румынские войска, часть — венгерские. Агент Наркомата госбезопасности представил доклад о том, как встречали оккупационные войска. В городе Коломыя, Станиславской области, где я в то время находился, 2 июля 1941 года в 10 часов утра в город въехали на мотоцикле мадьярский офицер и один гражданский с украинским националистическим сине-желтым флагом в руках. Это был первый патруль «Мадьяр». В три часа дня управа города созвала украинское население встречать освободителей «Мадьяр». У ворот церкви были выстроены рядами дети и старики, мадьярский полковник – принимая хлеб и соль, заявил через переводчика-священника. «Мадьярские войска не имеют цели оккупации Галиции. Они пришли только освободить население от большевистского ига, не будут вмешиваться во внутренние дела населения». Сразу после таких речей началась расправа националистов над украинским населением, сопровождавшаяся убийством бывших коммунистов, комсомольцев и советского актива. Степан Бандера полагал, что сможет повторить удачный опыт вождя хорватских усташей Анте Павелича.